Цитый. глава 98 высококлассный аукцион Учитель ван: Мы вышли из кругового раунда заняв первое место в своей группе и с их силой имперская академия доулин должна была сделать то же самое. если это так, тогда почему мы сразу сражаемся с ними? Разве в раунде одной восьмой команды занявшие первые места не должны сталкиваться только с командами занявшими вторые места. Озадаченно спросил Дайяуха. Ваньянь сказал. С точки зрения общей силы, имперская академия Доулин должна была быть первой в их группе. Однако это оказалось не так. В их группе появилась темная лошадка, которая также завоевала серию последовательных побед без поражений. Тем не менее, имперская академия Доулин просто признала поражение в своем матче против этой темной лошадки без какой-либо на то причины. Вот почему они вышли из группы со второго места. Я не думаю, что мы встретимся с ними. — Но этому же должна быть какая-то причина? — спросила Мася Тау. «Имперская академия Доулин также является известной академией. Они должны понимать о важности выхода из группового этапа с первого места. Что заставило их отказаться от своего первого места? Они пытаются сохранить свою силу для одной лишь атаки?» не ответил. «Я тоже думал об этом». Единственная разница между занятием первого и второго места в групповом этапе заключается в раунде 1-8. Это не имеет никакого значения после этого раунда. Имперская академия Доулин, должно быть, сделала это по какой-то причине, и они, должно быть, очень хорошо ее скрывают. Мы узнаем причину лишь во время матча. К счастью, мы сохранили тот факт, что ты, и Яухен, тоже будете участвовать в этом матче. С вами, ребята, возглавляющими команду, не должно возникнуть серьезных проблем. Хорошо, я собираюсь объяснить правила нашего следующего раунда на выбывание. За 10 тысяч лет, в течение которых проводится турнир духовных дуэлей передовых академий Континента, его правила никогда не менялись. Это особенно актуально для финальных раундов на выбывание. Чтобы сделать турнир более интересным, а также лучшим образом отобразить сильные стороны участвующих академий, формат турнира будет немного отличаться от предыдущих матчей. Формат раундов на выбывание будет определяться с помощью жеребьевки, как в предыдущих матчах. Каждый матч будет проходить в течение двух дней и будет проводиться как командный бой, так и индивидуальные бои на выбывание тоже будут. Победа в командном бою не гарантирует того, что вы обязательно перейдете в следующий раунд. Если вам удастся победить всех семерых своих противников с помощью лишь трех своих участников, то вы сможете отменить исход командного боя. С другой стороны, Академия, победившая в командном бою, может гарантировать свое прохождение в следующий раунд, одолев троих членов команды противника с помощью всех своих семерых участников. Такие правила турнира иллюстрируют важность общей силы команды, а также дают шанс командам, которые обладают сильными участниками. Например, в нашей команде есть Императоры духа, такие как Масятау и Дайохен. Даже если мы проиграем командный бой, они могут участвовать в индивидуальных матчах и победить всех своих противников. В этом случае мы все еще можем выиграть раунд на выбывание. Благодаря этому, хотя раунды на вылет проверяют нашу силу в качестве единого целого, они также дают отличный шанс сильным людям. Действительно, сильные академии определенно будут изо всех сил стараться взрастить своих лучших учеников, и одна из причин этого заключается в том, чтобы позволить им преломить ситуацию в индивидуальных матчах-раундах на вылет. «То, что отборочный тур на самом деле проводился подобным образом, никто не мог себе и представить», Юйхао спросил. «Учитель Ван, тогда что будет происходить в боях один на один, если член команды получил травму или переутомился во время командного боя?» не ответил. «Тогда все будет зависеть от силы скамейки запасных этой команды. У каждой академии, которая участвует в этом турнире, должна быть предварительная команда, такая же, которой изначально были вы». Если что-то вроде того, что ты только что сказал случится с членом официальной команды, член предварительной команды должен занять его место. Бэй-Бэй, Суй-Санши, вы двое уже должны были восстановиться. Сможете ли вы использовать свои способности, если вы будете принимать участие в отборочном раунде? Вань-Янь, естественно, имел в виду золотого святого дракона Бэй-Бэя и черепаху Сюан-Ву Суй-Санши. Бэй-Бэй кивнул. У меня должно получиться. Мой боевой дух получил не такое большое усиление, как дух Сейсэнши. Думаю, взамен я могу сам решить, когда использовать эту силу. После того, как я использую ее один раз, мне придется ждать три дня, чтобы использовать ее снова. Точно так же, как навык слияния, который используют мои младшие братья. Кроме того, у меня хватит сил лишь на одну атаку. Я смогу должным образом использовать эту силу, лишь когда стану святым духом с семью кольцами. На лице Сюй Санши было горькое выражение, когда он сказал, «Я не могу сказать наверняка, потому что не могу это контролировать. Такое изменение происходит с моим боевым духом только когда я получаю особо сильную стимуляцию. Тем не менее, у меня все так же, как и у Бэй -Бэя. Как только я стану святым духом, то все станет хорошо». Ваньянь слегка кивнул. Я понимаю. Сейчас я организую членов команды, которые примут участие в завтрашнем турнире. После вступления в отборочный тур мы больше не можем быть небрежными, как раньше. Наши следующие оппоненты вошли в топ-4 на прошлом турнире, поэтому нам определенно придется выложиться на полную. Масятао, Дайяухен, Лилочень, Бэйбэй, Сюйсанши, Юйхао и Вандун. «Вы в семером завтра будете участвовать в командном бою. Лин Ченнио и Хао будут главными мастерами контроля в команде, а все остальные начнут лобовые атаки, чтобы разбить в наших противников своей силой. Кайта, тебе нужно будет создать несколько сигар и раздать их всем, чтобы они смогли использовать их во время матча». «Да», — ответил хакайта Кайта. Сяу, сяу сжала губы и сказала... Тогда это не имеет ничего общего со мной. Ваньянь слегка улыбнулся и сказал. «Учитывая, что мы приближаемся к финалу турнира, никто не может гарантировать, что мы не получим никаких травм. Вы, ребята, тоже очень важны. Все вы уже очень хорошо проявили себя на ранних этапах турнира. Ты, наня, и Кайта также должны подготовиться к тому, чтобы выйти и сразиться в любое время». Теперь я расскажу о стратегиях, которые мы будем использовать в завтрашнем командном бою. Независимо от того, что подготовила имперская академия Доулин, нам придется проявить всю силу. С возвращением двух императоров духа нынешний Ваньянь был полон уверенности в своей победе. Им по-прежнему нужно было пройти всего лишь еще четыре раунда на выбывание, чтобы обеспечить себе место в качестве чемпионов. И хотя следующие матчи будут очень тяжелыми, они не будут настолько же сложными, как сражение предварительной команды против Академии Джентян». В этот момент кто-то неожиданно постучал в дверь конференц-зала. Ваньянь нахмурил брови и негромко прокричал. «Разве мы не говорили обслуживающему персоналу не беспокоить нас?» Приятный женский голос прозвучал из-за двери. «Извините за то, что я прерываю вас, я не член обслуживающего персонала, я пришла из аукциона звездного света». «Аукцион звездного света?» Ваньян не мог не почувствовать себя ошеломленным на мгновение после того, как услышал этот знакомый голос. Человек, который находился ближе всего к двери, бэй, -бэй встал и вопросительно посмотрел на Ваньян. Увидев, что Ваньянь кивнул ему в знак согласия, он подошел к двери и открыл ее. За дверью стояла женщина в черном цепау. Находясь в возрасте от 28 до 29 лет, она обладала зрелым шармом и периодически спускала ауру юности. Юйхао и все остальные узнали ее. Она являлась аукционистом, проводившим аукцион, в котором они недавно принимали участие. Цинья. Взгляд сынья сразу же устремился к Ваньяню, когда она улыбнулась и поприветствовала его. «Здравствуйте, учитель Ваньянь. Я должна попросить прощения за то, что позволило себе побеспокоить вас». Взгляд Ваньяни несколько смягчился, когда он увидел, что злоумышленником была Цинья. Он спросил тихим голосом, «Вы хотите нам что-то сообщить, аукционист сынья? Кроме того, как вы нас здесь нашли?» ценья извинилась и сказала, «Когда вы в последний раз приходили на аукцион, вы использовали счет Академии Шрек для оплаты покупок. Таким образом, мы, естественно, догадались о вашем происхождении. Сделав несколько запросов, мы смогли узнать, где вы разместились. Сегодня на нашем аукционе Звездного Света проводится первоклассный аукцион, и такого рода аукционы проводятся лишь один или два раза в год». Только наши самые уважаемые и почтенные гости получают приглашение от нас. В прошлый раз мы не знали, что вы пришли из Академии Нуармир-1 на континенте, Академии Шрек, и поэтому мы по случайности пренебрегали вами. Руководитель нашего аукциона попросил меня доставить вам этот пригласительный билет. Если у всех вас есть свободное время сегодня, вы можете принять участие в нашем аукционе. «Я уверена, что на сегодняшнем аукционе обязательно появится несколько очень интересных вещей». Говоря это, она положила пригласительное письмо на стол. Затем она сдержанно улыбнулась, покланялась и сказала, «Тогда я больше не буду вас отвлекать. Еще раз прошу прощения». С этими словами она медленно вышла и закрыла за собой дверь. Ваньянь прищурился, осмотрев красивое золотое пригласительное письмо. Аукцион Звездного Света впечатляет. Си одиннадцать приглашений, и не одним меньше. Ха, удивительно, они даже смогли пробраться через отцепление империи звездных мастеров, установленное вокруг этого отеля, чтобы доставить это письмо. Они действительно умелые. Да, Йохан взял приглашение и посмотрел на него. Это в самом деле аукцион высшего класса. Этот аукционист не ошибся, такой аукцион действительно проводится только один или даже два раза в год. В прошлом даже у меня не было квалификации для участия в нем. К участию в них обычно допускаются лишь такие люди, как мой отец, члены императорской семьи, крупные бизнесмены, высокоранговые мастера духа и, может быть, духовные инженеры. Среди выставляемых там лотов определенно не будет недостатка в хороших вещах, но... Они чрезвычайно дорогие. Аукцион звездного света должно быть просто пытается установить хорошие отношения с нашей академией. У них, должно быть, нет никаких скрытых мотивов. Учитель Ван, что вы думаете об этом? Ваньянь быстро посмотрел на всех и увидел свет надежды в глазах у каждого из них. Они действительно являются самыми выдающимися мастерами духа среди своих сверстников, но они все еще были просто группой детишек. Они все так же интересовались новыми вещичками. Кроме того, на такой аукцион высшего класса было не так уж и легко-то попасть. «Хорошо. Поскольку вы все это время соревновались, вам нужно немного расслабиться». Тем не менее, мы должны держать глаза открытыми, арты закрытыми, чтобы избежать неприятностей, поняли? Завтрашний матч имеет первостепенное значение для нас. Когда аукцион закончится, мы немедленно вернемся в отель, чтобы отдыхать. Всем все ясно. Да здравствует учитель Ван! Сяо-Сяо была первой, кто вскочила на ноги. У Юйхао, Ван Дуна и других были возбужденные выражения на лицах. Они были полны любопытства в прошлый раз, когда ходили на аукцион звездного света. Более того, прошлый аукцион, на котором они присутствовали, был лишь низкого класса, на котором попадались только духовные инструменты. аукцион, который они собирались посетить сегодня, был другим. Он был высочайшего класса. Какие товары появятся на нем? У них совершенно не было надежды получить что-либо с этого аукциона, и они хотели поучаствовать, чтобы... чтобы немножко посмотреть на товары и расширить свой кругозор. Ваньян упрекнул их с улыбкой и тут же быстренько сказал. «Вы паршивцы! Верните свои мысли к рассматриваемой теме! Я собираюсь организовать нашу стратегию на завтрашний матч!» Планирование стратегии, которую они проводили, не заняло слишком много времени. После него они вернулись в свои комнаты, чтобы совершенствоваться до обеда, после чего они переоделись в набор обычной одежды. С письмами-приглашениями от аукциона звездного света в руках 11 человек, возглавляемые Ваньянем, снова пришли в аукционный дом. Удивительно, но аукционистын я уже ждала их у входа. Одетая в черное цепао, она выглядела еще более элегантно и благородно под вечерним освещением. Ее очаровательное лицо было наполнено теплой улыбкой. Ваньянь встретился с ней взглядом, затем слегка кивнул. Приветствую вас, аукционист сынья. Мы снова встретились. ценья с восхищенным выражением лица сказала: Уважаемые гости, добро пожаловать. Откуда вы узнали, что мы обязательно придем? спросил Ваньянь. Сынья покачала головой и ответила. Я не знала, но мне было поручено встретить вас всех. Независимо от того, пришли бы вы или нет, я бы ждала здесь до тех пор, пока аукцион официально не начался бы. Гости, пожалуйста, следуйте за ценья С этими словами она мило улыбнулась Ваньяню и элегантно повела их вперед. Сюй Санши, стоявший за ними, прошептал Бэйбею, тихо посмеиваясь. «Если эта леди-аукционист улыбнется учителю ванну еще несколько раз, я боюсь, что его душа будет украдена ей. У нее действительно очень зрелый шарм». Бэй-Бэй посмотрел на него и сказал. «Дурак». Продолжая общаться, они вошли в аукционный дом Звездного Света. Интерьер аукциона Звездного Света был идентичен тому, что они видели во время предыдущего своего посещения не было никакой информации о сегодняшнем высококлассном аукционе, которое бы распространялась публично. Возглавляемые Цинья, они шли к внутренним частям здания, быстро проходя мимо аукционного зала, в который они входили в прошлый раз. Дойдя до конца коридора, к ним подошли две молодые девушки в золотых цепау. Они поклонились Ваньяню и поприветствовали его, затем обменялись несколькими словами с Цинья. После этого девушка повернулась к стене и нажала на нее правой рукой. Сразу же произошла необычная сцена. Волнообразные ряби начали появляться на стене, и несколько слоев света постепенно образовались на ней. Когда девушка прижала руку к стене, по той распространился световой узор. После этого стена медленно раскололась на две части, открыв путь прямо внутрь. В отличие от ослепительного золота снаружи, этот коридор был исключительно белым. В нем не было белого холода, но было уникальное чувство, которое было наполнено мягкостью и реализмом. Пол, потолок и стены были покрыты полупрозрачным белым нефритом, за которым можно было едва заметить скрытые узоры. Однако эти скрытые узоры нельзя было ясно рассмотреть. Тем не менее, это место было явно более изысканным, чем внешний проход. Мягкий белый свет пронизывал коридор со всех сторон, в то время как на обеих сторонах помещения находились ореолы синего света, которые вместе образовывали линию. Цинья мягко объяснила, это аукцион зала номер один, который мы используем для проведения аукционов самого высокого класса. «Только наши самые уважаемые гости будут приглашены сюда для участия в аукционе. Я смогла попасть сюда только благодаря вам, уважаемые гости. В противном случае у меня не было бы квалификации, чтобы войти в это место с моим рангом аукциониста». Ваня не моргая глазами, сказал, «Видя то, что на вас сейчас надето, похоже, что вас повысили». Цинья улыбнулась и сказала, За это я также должна поблагодарить всех вас. Я смогла накопить достаточный заслуг, чтобы стать черным аукционистом, продав вам в прошлый раз зловеще поглощающий душу нож. Все, пожалуйста, заходите внутрь. С этими словами она медленно пошла вперед. Две девушки в золотых цепао, которым было около восемнадцати или девятнадцати лет, подошли поприветствовать их. Пройдя небольшое расстояние вперед, по обе стороны от стен начали появляться двери. Сынья отвела их в ту, на которой находилась табличка с номером 7. Том 12 глава 99 товары высшего качества и принцесса. Это была комната площади около 200 квадратных метров и внутренние декорации были настолько шикарными и экстравагантными, насколько это просто было возможным. Там находилось экзотическое дерево и нефритовые камни, а также другая мебель и предметы декора, лишь раз взглянув на которые, люди уже могли сказать, что те были очень ценными. Декоративные украшения по всей комнате были наполнены яркостью, но все же они источали чувство элегантности, которое просто невозможно было не похвалить. Это был интерьер седьмой комнаты первого аукционного зала великого аукциона звездного света, и он был показательным. Вся комната была прямоугольной, а одна из длинных боковых стен была кристально чистой с сияющим белым оттенком. Это была единственная стена без единого декоративного элемента. Продолговатый диван был сделан из кожи неизвестного зверя. Длинный белый мех которого даже был невероятно мягким и очень нежным. Любой, кто сидел на этом диване, будет чувствовать себя очень комфортно, утопая в нем, но при этом ощущая достаточную упругость. Диван был достаточно большим, чтобы вместить 12 человек. Там также были всевозможные закуски и приправы, разложенные на нефритовом столе, стоящем сбоку. Гихау быстро понял, что никогда раньше не видел ничего из того, что лежало на столе, ни единого вида фруктов. Все просто удобно расположились на этом длинном диване. Аукционист сынья и две другие молодые девушки, одетые в развивающие золотые платья, остались стоять на месте. ценья стояла рядом с диваном и, улыбнувшись, сказала. «Я объясню правила нашего высококлассного аукциона». Говоря это, она подала знак двум молодым девушкам рядом с ней. Одна из девушек подошла к гладкой стене и слегка постучала по ее поверхности. Мгновенно по всей стене начал излучаться слой нежного света, который постепенно становился все сильнее и сильнее, пока вся стена не превратилась в огромный экран. Увидев все это, Юйхау повернулся к Хоккайто с удивленным взглядом. Хакай-то заговорил первым, потому что не мог не спросить. — Это духовный инструмент? ценья кивнула головой и ответила. — Это изготовленный на заказ экран духовного света, который мы специально заказывали у Империи Солнца и Луны. Он таинственным методом может отображать изображение, но его формации массивов активируются не духовной силой. Вместо этого они активируются некой рудой из империи Солнца и Луны. Не только Юйхао и Хоккайто шоком отреагировали на ее заявление. Другие члены Шрека разделяли то же самое смущение. О чем говорило использование руд для активирования духовных инструментов? Это говорило о том, что духовным инженерам больше не нужно было тратить духовную силу, чтобы использовать духовные инструменты. Значимость этого для мира духовных инструментов была просто невероятно высокой. ценья умела читать эмоции людей, и было вполне естественно, что она поняла, чем вызвано такое недоумение со стороны ее аудитории, поэтому она быстро попыталась объяснить. «Не спешите с выводами, подождите, пока я закончу объяснение». Несмотря на то, что этот светонаправляющий экран активируется рудой, этот вид руды излучает чрезвычайно слабую и мягкую энергию, и нет никакого способа, которым он мог бы активировать атакующие или защитные духовные инструменты. Все, что он может делать, это брать на себя простейшие задачи слабых духовных инструментов я дала наиболее логичное и разумное объяснение, но смятение и недоумение в сердцах ее слушателей были развеяны еще не полностью. Возможно, это правда, что Империя Солнца и Луны еще не нашла способ активировать духовные инструменты, не используя духовную силу. Однако, этот экран духовного света был свидетельством того, насколько продвинута Империя Солнца и Луны с точки зрения разработки духовных инструментов. Речь Ваньяни о будущем вышла на предельный план в умах всех присутствующих, и каждый начал чувствовать тяжесть в своем сердце. Времена постоянно менялись, цивилизация постоянно развивалась, да и духовные инструменты также постоянно развивались. Империя Солнца и Луны никогда не была слишком заинтересована во взаимодействии с другими нациями, поэтому никто толком не знал, до какой степени Империя Солнца и Луны продвинулась в своих исследованиях относительно духовных инструментов. Вскоре они столкнулись с Имперской Академией Духовной Инженерии Солнца и Луны. Цветонаправляющий экран становился все четче. По бокам показывались различные изображения, в то время как в центре экрана отображалась аукционная сцена. Аукцион выглядел не очень большим, но зато отображался на экране с предельной четкостью. Ценья продолжила. Чтобы защитить конфиденциальность участников этого аукциона высочайшего класса, у всех уважаемых гостей будут свои собственные специально отведенные для них комнаты, в одной из которых мы сейчас и находимся. Весь просмотр и торги за предметы, выставляемые на аукцион, будут проводиться в этой комнате. И я буду отвечать за подобное представление предметов аукциона. Эти две девушки будут сообщать ставки в течение всего аукциона. Все, что вам нужно сделать, это просто назвать свою цену. Вся еда и напитки здесь абсолютно бесплатны. После аукциона предметы будут отправлены в комнату как можно скорее и будут оплачены окончательным общим счетом в конце всего аукциона. Как наши гости, вы можете пока перекусить чем-нибудь, прежде чем мы официально начнем аукцион. Все только недавно поели, и никто не был слишком заинтересован в продуктах питания здесь. Однако заманчивые напитки были слишком притягательны, чтобы сопротивляться, и некоторые из них протянули руку, чтобы попробовать их. Аукцион звездного света высшего класса был достоин своего названия. Напитки были не только вкусными, но и столь же питательными, как и еда, которую давали основным ученикам в самой Академии Шрек ехау выпил лишь один стаканчик фруктового пунша и уже почувствовал комфортное тепло, пронизывающее его тело. Ваньянь сказал ценья «Аукционист ценья пожалуйста, присаживайтесь». ценья не отвергла это предложение и, наклонив голову с широкой улыбкой на лице, села рядом с ним. Ваньянь поспешно сместился в сторону, чтобы создать пространство между ними, прежде чем его лицо покраснело. Он был уже не молод, но у него еще не было семьи, и он никогда прежде не взаимодействовал с девушками. Его сердце и душа были посвящены исследованиям и развитию мастеров духа. В этот момент рядом с ним сидела зрелая и очаровательная красавица, и это немного волновало его. Ценья прикрыв рот, хихикнула, увидев его реакцию. Но вместо того, чтобы дразнить его, она тихо спросила. «Вы впервые в городе звездных мастеров?» Ванянь покачал головой и ответил, «Я бывал здесь раньше, но каждая поездка была завершена в спешке». ценья сказала, «Вы должно быть очень заняты своей работой в Академии, Шрак». Ванянь ответил, «Это хорошо, если я буду занят своей работой. Если это просто повседневное обучение, оно не будет таким уж утомительным». В конце концов, все члены нашей академии – это выдающиеся студенты, и нам, преподавателям, не нужно слишком беспокоиться о них. Когда он сказал это, на его лице мелькнуло выражение гордости, и это, естественно, было связано с обучением второкурсников первого класса. Ранее он уже неоднократно заявлял, что второкурсники класса номер один являются самыми талантливыми из всех, кому он когда-либо преподавал. Они также были чрезвычайно совместимы с его стилем преподавания, который был основан исключительно на навыках, а также он был строг и тверд со своими учениками. Его ученики были не только потрясающими, но и каждый следующий был тридолюбивее предыдущего. По его собственным оценкам, когда они перейдут на третий год, весь класс мог достичь ранга с тремя кольцами. Насколько впечатляющей будет такая статистика? В текущее время его величайшим желанием было иметь честь довести всю эту свою студенческую группу до конца и обеспечить, чтобы все успешно окончили академию. Я слегка улыбнулась и сказала, «С первого взгляда я могу сказать, что вы отличный учитель. В тот момент, когда вы упоминаете своих учеников, в ваших эмоциях ощущается явное волнение». Все эти разговоры позволили Ваньяне немного расслабиться, и его эмоции стали намного менее напряженными. «Все потому, что мои ученики слишком милые. На самом деле, как учитель, я больше всего хочу, чтобы мои ученики добились успеха. На данный момент мои ученики не разочаровывают меня». Цинья немного склонила голову и сказала «Я надеюсь, что вам удастся вырастить еще более выдающихся учеников». «Большое спасибо вам!» Ваньянь вежливо ответил на ее добрые пожелания, но не смог не заметить легкую неестественную искорку в глазах Цинья, когда она смотрела на него. Цинья хихикнула, когда спросила, «Учитель Ван, аукцион Звездного Света хочет расширить свой бизнес в город Шрек. Какие у вас есть предложения для меня?» Ванянь был слегка озадачен. «Аукцион Звездного Света также хочет отправиться и в город Шрек? Это хорошая новость. Тем не менее, похоже, что в городе Шрек уже проводится несколько аукционов и, следовательно, конкуренция должна быть довольно высокой». Цинья усмехнулась и ответила. «Аукцион Звездного Света никогда не боялся конкуренции, поскольку мы верим в свои сильные стороны». «Если у вас когда-нибудь будет возможность отправиться в город Шрек, мне интересно, могу ли я связаться с вами?» «Конечно, конечно, можете!» Ванянь ответил на ее вопрос практически подсознательно. ценья подняла руку и достала небольшую золотую коробочку. «Тогда, пожалуйста, примите этот подарок лично от меня. Это звукоусиливающий духовный инструмент, и они выпускаются парами». Поэтому у меня тоже есть один. Пока мы находимся в 50 километрах друг от друга, мы можем общаться, используя их. Если вам что-нибудь понадобится от меня во время вашего пребывания в городе Звездных Мастеров, не стесняйтесь связаться со мной». Ваньянь принял этот маленький подарок и взглянул на ценья Внезапно он заметил, что ценья смотрела на него пронизающим взглядом, и это мгновенно вызвало у него смешанные чувства – Поэтому он поспешно кивнул и убрал духовный инструмент для усиления звука. В этот момент вся комната внезапно окрасилась слоем золотого света, и все повернулись к духовному экрану. Нежный золотой свет, который не вредил глазам, исходил от экрана, который ранее блокировал поле зрения каждого. Бледные лучи золотого света также сияли из каждого уголка комнаты, и спокойная уютная атмосферка мгновенно превращалась в нечто более возвышенное и элегантное. ценья объявила. «Мои уважаемые гости, наш аукцион скоро начнется». Золотой свет, исходящий от экрана, постепенно отступал, когда изнутри раздался очаровательный голос. «Добро пожаловать на аукцион звездного света». Сегодня мы выставляем на аукцион 9 экзотических предметов. Эти предметы будут представлены вам, наши уважаемые гости, основываясь на их стоимости от самой низкой до самой высокой. Мы надеемся, что они вам очень понравятся. Духовный экран снова прояснился, и платформа, которая появилась ранее, теперь была покрыта еще одним слоем бледно-белого света. В середине платформы находилась молодая девушка, одетая в длинное красное платье. Этой девушке было не больше 18 лет, и она была очаровательно хороша, до такой степени, что даже могла соперничать с внешностью на нянь Кроме того, она была на несколько лет старше дзайнан-нянь, и ее тело было намного более зрелым. Сочетание ее развивающегося красного платья и бледно-белой кожи давало зрителям ощущение совершенства. Единственной странной вещью было то, что аукционная стойка еще не появилась на платформе. «Приветствую, дорогие гости. Я сегодняшний аукционист, и меня зовут Дзудзу. -Дзу. Для меня большая честь быть здесь сегодня, чтобы провести этот высококлассный аукцион». Ваше время ценно для нас, поэтому мы сразу же начнем аукцион. Следовательно, полюбуйтесь первым лотом сегодняшнего дня». Сказав это, она блеснула очаровательной улыбкой и сделала чрезвычайно изысканное, предлагающее движение, сделав жест правой рукой. Картинка сразу изменилась, и духовный экран на стене отобразил первый лот аукцион Неудивительно, что не было аукционной стойки. Сам предмет отображался в виде увеличенной проекции. Он был отображен на всю стену длиной 10 метров, вплоть до самых мельчайших деталей. Да Яухэн с любопытством спросил, почему этот аукционист соблюдает формальности императорского дворца Империи Звездных Мастеров? Цин я посмотрела на Да Хэна с выражением легкого удивления и ответила, У вас отличное зрение, дорогой гость. Аукционист Зудзу является ведущим аукционистом аукциона звездного света и единственным аукционистом золотого ранга. Однако, лишь когда стоимость лотов превышает сотни миллионов золотых монет, она надевает форму золотого аукциониста. В то же время, аукционист Зудзу является младшей сестрой нынешнего императора звездных мастеров. Она отметила, что ее статус на аукционе – это аукционист, и именно поэтому мы не называем ее «Ваше Высочество». Все обменялись взглядами друг с другом, поскольку это было для них слишком сюрреалистично. Несмотря на то, что они уже догадались, что аукцион Звездного Света имеет необычайный фон, они никогда не думали, что тот достигает такого уровня. Принцесса из Императорского Дворца в качестве аукциониста. О чем это могло говорить? О том, что весь аукцион Звездного Света, скорее всего, принадлежал императорской семье Империи Звездных Мастеров. Тем не менее, хотя они были ошеломлены тем, что только что узнали, все их внимание было сосредоточено на предмете, который отображался перед ними, а также на голосе принцессы Дзудзу. -Дзу. Духовный клинок тиранического тигра. Это духовный инструмент ближнего боя восьмого класса. Его компоненты чрезвычайно ценны, в их число входит кость правой руки десяти тысячлетнего тиранического тигра. Он также содержит в себе навык духовной кости, который называется тиранический разрез. В то же время он может усиливать наступательные способности совместимых духовных навыков на 50%. Уважаемые гости, примите к сведению, что каждый удар, нанесенный этим драгоценным духовным инструментом ближнего боя, вызовет эффект тиранического разреза, и этот эффект добавится к эффектам любых похожих духовных умений. В то же время, благодаря искусной работе и маршрутам формации массивов, в дополнение к внутренней энергии, содержащейся в духовной кости, количество духовной силы, необходимое для использования тиранического разреза, составляет лишь треть от того, что необходимо обычно. И, наконец, этот духовный клинок тиранического тигра происходит из зала выдающихся добродетелей империи Солнца и Луны. Я думаю, что этих трех слов «Зал выдающихся добродетелей» достаточно, чтобы подтвердить его качество. Это оружие могут использовать семикольцевые святые духи, и с ним они даже смогут бросить вызов мастерам духа. У вас, возможно, будет примерно пять минут на то, чтобы осмотреть этот предмет. Когда принцесса Цзудзу закончила свое представление, по комнате распространились глубокие вздохи. Это был лишь первый предмет, выставленный на аукцион. Это был духовный инструмент восьмого класса, и, несмотря на то, что Юйхао и Хакайта были из отдела духовных инструментов, они никогда не видели таких вещей. Нескольких простых и четких предложений было вполне достаточно, чтобы выявить самые мощные и привлекательные аспекты этого предмета. Даже более опытные Мася Тао, и Лин Ло Чень, отображали удивление в своих взглядах. Они видели духовные инструменты восьмого класса на аукционах, в которых участвовали ранее, но они были многочисленны и даже редки. Обычно появление на аукционе духовного инструмента шестого класса было уже редким явлением. Иногда после дождичка в четверг появляются духовные инструменты восьмого класса. Но... Даже тогда они становятся финальными лотами, которые завершают весь аукцион. А сегодня первым же предметом оказался духовный инструмент сразу же восьмого класса. И это был предмет с наименьшей стоимостью в списке предметов, которые были на сегодня заявлены. Разве это могло не переполнить их изумлением и волнением? Не стоило недооценивать духовный клинок тираничного тигра. Только потому, что это был духовный инструмент ближнего боя. Его нельзя было недооценивать. В действительности, для высокоранговых мастеров духа, духовные инструменты ближнего боя были более важными, чем духовные инструменты дальнего действия, или же стационарные духовные инструменты, так как они лучше дополняли их навыки. Студенты были не в состоянии сопротивляться тому, чтобы встать с удобного местечка и подойти к экрану для осмотра этого боевого клинка восьмого ранга. На экране появилось подробное описание предмета. Духовный клинок тираничного тигра длиной был примерно 4 фута 6 дюймов, а само лезвие имело ширину не менее дюйма. Он был изготовлен в форме сабли и имел форму кости. Ширина самой гарды составляла 10 см и представляла собой изображение головы тигра. Не было никаких сомнений, что формация массивов этого духовного инструмента находилась именно там. Голова тигра излучала кристально-желтое свечение и, казалось, была сделана из особого драгоценного камня. Хоккайто был самым знающим среди всей группы в отношении духовных инструментов. Спустя всего несколько взглядов на его лице появилось выражение благоговения. «Это... это не только его формации и массивов черпают силу из духовной кости, но и все его тело сделано из янтарного золота». Такая экстравагантность. Кроме того, этот довольно большой кусок янтарного золота. Неудивительно, что они могут кристаллизировать энергию из духовных костей. Предметы, произведенные в зале выдающихся добродетелей, действительно выдающиеся. Йойхау стоял рядом с Хоккайто, и он тоже внимательно наблюдал за клинком. Несмотря на то, что это был всего лишь образ, он чувствовал слабую ауру свирепости, надвигающуюся на него. Широкий клинок, казалось, переливался ужасающим кровавым блеском. Йихао понизил голос и спросил «Старший брат, что это за зал выдающихся добродетелей?» Прежде чем Йиха то смог ответить, Ваньянь также понизил голос и сказал «У зала выдающихся добродетелей есть связи со Шреком» корни которых уходят очень глубоко, а также он обладает самым высоким статусом в Империи Солнца и Луны. Точнее сказать, он является частью Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны. Как и в случае с нашим собственным внутренним двором, только самые выдающиеся студенты Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны могут войти в него для совершенствования и обучения. В то же время этот зал является главным авторитетом в ковке и производстве духовных инструментов. Все духовные инструменты, произведенные в зале выдающихся добродетелей, обретают невероятный спрос в тот момент, когда появляются на рынке. Таким образом, зал выдающихся добродетелей также является альтернативой гарантии качества духовного инструмента. Сын, я слабо улыбнулась и вмешалась. Учитель Ван прав. В зале выдающихся добродетелей учителей больше, чем учеников, и там сконцентрированы самые могущественные духовные инженеры. На протяжении многих лет большинство эпохальных духовных инструментов создавались именно в зале выдающихся добродетелей. Можно с уверенностью сказать, что зал выдающихся добродетелей подобен самой важной башне из слоновой кости империи Солнца и Луны их технологии касающиеся разработки духовных инструментов также являются самыми передовыми на континенте бэй Бэй-Бэй появился позади Юйхау, словно призрак он также внимательно слушал объяснение цинья когда похлопал ехау по плечу и прошептал продолжай в том же духе младший брат всего лишь несколько слов прозвучало в ушах Юйхао. но они вселили в него переполняющее чувство надежды юйхау подумал про себя Как здорово было бы, если бы секта Тан однажды получила такую же высокую оценку. Йейхао не был так чувствителен, пока совершенствовался и учился в академии, но после своего путешествия из академии в город звездных мастеров для участия в турнире он приметил и усвоил так много вещей, которых он никогда бы не встретил в академии постепенно он начал осознавать значимость духовных инструментов и то, что обширность производства духовных инструментов империи Солнца и Луны была намного больше, чем в других странах. Больше, чем он мог себе представить. Сильнее всего Юйхао поражал не духовный клинок тираничного тигра восьмого класса перед ним, а духовный кран, которым можно было управлять без вливания духовной силы, несмотря на предыдущее объяснение Цинья о слабости этих внешних источников питания. Однако империя Солнца и Луны уже произвела духовный инструмент, который для активации не требовал духовной силы. Это при таких-то обстоятельствах, какая разница, слабый он или сильный. «Понадобится не больше нескольких лет, чтобы империя Солнца и Луны научилась производить духовный инструмент с атакующими и защитными способностями, которые можно будет активировать, не тратя духовную силу. Когда этот день наступит, устройство всего континента резко изменится». «Мне нужно больше работать и становиться еще сильнее», — мысленно отметил Юйхао. «Время вышло». Начальная цена духовного клинка тираничного тигра составляет 600 тысяч золотых духовных монет. И каждая ставка не может быть меньше 5000 золотых духовных монет. Все вы, мои уважаемые гости, опытны в этом. И я верю, что вам не нужно, чтобы Зудзу объясняла слишком много. Если через минуту ставка не перебивается, то сделка завершена. Начнем. Экран начал постепенно белеть. Изображение духовного клинка тираничного тигра постепенно становилось все более расплывчатым, пока полностью не исчезло на заднем плане, в то время как гигантское число, представляющее собой шестьсот тысяч, вспыхнуло на поверхности экрана. «Шестьсот пятьдесят тысяч!» Да, Йохан первым предложил цену, прежде чем повернуться к Ваньяню. «Учитель Ван, это мое личное решение». Вань Ян ничего не сказал и просто кивнул ему. У студента внутреннего двора Академии Шрек никогда не было проблем с деньгами, и они также брали свои сбережения с собой при выполнении подобных миссий. Сам Дайо являлся старшим сыном герцога Белого Тигра, титул которого передавался в их семье из поколения в поколение, по крайней мере, 10 тысяч лет. Это, естественно, означало, что количество денег, которыми он мог манипулировать, было обильным. В тот момент, когда он произнес свою ставку, девушка-слуга в золотой одежде немедленно выполнила простое действие на духовном экране, вследствие чего гигантские числа на экране сменились на 650 тысяч. Причина, по которой Дай Йохен был так взволнован, заключалась в том, что этот духовный инструмент восьмого класса имел некое отношение к тигру и мог использоваться святым духом. Да Йо Хэн был не слишком далеко от своего седьмого кольца, и он, вероятно, сможет пробиться на этот уровень в ближайшие три, может быть, пять лет. Кроме того, такой духовный инструмент восьмого класса, как этот, который мог дополнять его способности, появлялся не слишком-то и часто на аукционах. Мася Тау сразу же огрызнулась и сказала, «Ты считаешь себя важным только потому, что ты богат?» Да Йо Хэн совсем не злился. Он слабо улыбнулся и сказал ей, тао ты сильнее меня, и ты определенно продвинешься до седьмого кольца, прежде чем я это сделаю. Как насчет такого? Когда ты станешь святым духа, ты можешь первый использовать этот духовный клинок тираничного тигра и вернуть его мне, как только я сам достигну седьмого кольца. Что скажешь? Если нет, он все равно будет гнить без дела в моем хранилище». Мася Тао посмотрела на него и сказала, «Зачем мне твои эти побрякушки? Кроме того, все еще неизвестно, сможешь ли ты выиграть торги за него». Действительно, цифры на экране уже начали мерцать. И Хао был несколько озадачен, когда он был на аукционе оценки сокровищ в павильоне Ассамблеи Сокровищ вместе с Вандуном, золотая кость левой руки Вандуна была оценена в 9 миллионов 500 тысяч золотых духовных монет. Начальная цена этого духовного инструмента восьмого класса составляла всего лишь шестьсот тысяч духовных монет, а ведь он даже включал в себя духовную кость правой руки тигрового типа. Как могла появиться такая большая разница в цене? Ван Дун очень хорошо понимал его и сразу обнаружил сомнения в его голове. Он понизил голос и сказал, «Ты сейчас думаешь о золотой кости левой руки, верно? Они несравнимы вместе». Несмотря на то, что все духовные кости драгоценны, даже крошечное различие в качестве может привести к совершенно разным стоимостям. Описание мощи этого клинка кажется хорошим, но это, вероятно, означает, что качество духовной кости, встроенной в него, не слишком высоко, иначе зачем было ее использовать для изготовления духовного инструмента? Какой-нибудь мастер духа мог бы просто слиться с ней. Что касается золотой кости левой руки, она дает моим способностям общее усиление. Кроме того, я чувствую, что причина, по которой оказываемый ей на меня эффект все еще ограничен, заключается в том, что мой уровень мастерства еще недостаточно высокий, прямо как у тебя с твоими духовными навыками. Либо это может быть из-за того, что я еще не привык ей пользоваться. Ты не забыл, что наличие этой кости увеличивает нашу скорость совершенствования, когда мы используем силу Хаудуна? Ты должен был знать, что даже десятипроцентное увеличение нашей скорости совершенствования уже трудно измерить в деньгах. Кроме того, начальная цена этого духовного инструмента восьмого класса, может быть, и составляет всего шестьсот тысяч, но кто знает, какой окажется его окончательная цена? Хотя моя золотая кость левой руки не может сравниться со тысячелетней духовной костью, она все же должна занимать довольно высокое место среди духовных костей. Она также является предметом с наивысшей ценой на аукционе оценки сокровищ, проходившем в павильоне Ассамблеи сокровищ. Несмотря на то, что на этом аукционе звездного света есть много сокровищ, не все из них могут превзойти ее с точки зрения ценности, даже на таком высококлассном аукционе, как этот. Пока они говорили, число на духовном экране уже значительно изменилось. Количество золотых духовных монет росло и очень скоро превысило за отметку в 1 миллион. Тем не менее, эта цифра стала расти более медленными темпами после пересечения отметки в 1 миллион. Цинья сказала, «Уважаемые гости, этот духовный клинок тираничного тигра имеет приблизительную стоимость в 600 тысяч золотых духовных монет, основанную на его собственном качестве, без учета мастерства духовного инженера». Эта цена основана на тщательном анализе нашего аукционного дома. Это также причина того, почему мы установили такую стартовую цену для этого товара. Консервативная оценка его реальной стоимости составит не менее 1 миллиона 300 тысяч золотых духовных монет. У духовной кости тираничного тигра, которая использовалась в изготовлении этого инструмента, есть небольшой недостаток. Но создавший его духовный инженер восьмого класса уже исправил этот недостаток в процессе создания этого клинка. Если бы эта духовная кость была идеальной, этот клинок бы получился даже более мощным. Однако это также означало бы, что его цена стала бы еще более астрономической. Лично я чувствую, что цена этого духовного клинка тираничного тигра вполне обоснована. «Сколько из тех, кто пришел на этот высококлассный аукцион, являются дураками?» «Все так, как и сказала принцесса дзо все они являются знатоками и хорошо осведомлены о реальной стоимости предметов». Аукционный дом не завышал стартовую цену, но все равно для кого-либо было практически невозможно получить какой-либо предмет по слишком выгодной цене. Да, Яухен в конце концов принял решение и использовал 1 миллион 560 тысяч золотых духовных монет в качестве ставки за духовный клинок тираничного тигра. Цена клинка не изменилась в течение минуты. После того, как торги закончились, золотые огоньки во всей комнате вспыхнули ярким фейерверком. Это означало успешную ставку. Да, Яухен также почувствовал укол в сердце. После того, как он долгое время был членом стражей Шрека, его личные сбережения составляли чуть более нескольких сотен тысяч золотых духовных монет. Тем не менее, город звездных мастеров был его штаб-квартирой. Таким образом, ему было не так сложно собрать эту сумму денег. Принцесса дзу, дзу которая была в длинном красном платье, снова появилась на экране. Она мило улыбнулась и слегка покланялась. Она сказала... Я хотела бы поблагодарить гостя, который выиграл торги за духовный клинок тираничного тигра за его поддержку нашего сегодняшнего аукциона. Далее мы представляем второй лот аукциона, хотя они могут быть использованы лишь один раз, они очень редки. Нелегко собрать весь этот набор. Уважаемые гости, пожалуйста, посмотрите. Картинка снова изменилась, и экран на стене был разделен на 12 секций. Предметы в каждом из 12 разделов выглядели очень похожими друг на друга. Все они были цилиндрической формы. Один конец был конусообразным, а другой – основанием цилиндра. Это относится ко всем 12 предметам. Единственное различие, которое они имели, касалось только их цвета. Похоже, что они были вырезаны из разных видов металла. Снаряды стационарной духовной пушки – Пробормотал их Хэкай-то практически мгновенно, и его голос был наполнен шоком. Голос принцессы Дзудзу -Дзу эхом отозвался в комнате. «Эти 12 снарядов стационарной духовной пушки — продукты зала выдающихся добродетелей. Нам потребовалось немало усилий, чтобы собрать их все. Каждый из них имеет различный эффект, и их размеры соответствуют стандартному формату» при правильном использовании эти 12 снарядов смогут угрожать множеству жизней. Если использовать для их измерения классификацию духовных инструментов, то каждый из них содержит филигранную формацию массивов Эти формации массивов не уступают духовному инструменту шестого класса в плане сложности. Их элементы включают воду, огонь, землю, ветер, свет, тьму, яд, молнию, мороз, металл, взрыв и паралич. Для их стрельбы нужна стационарная пушка как минимум шестого класса. Для многократной череды выстрелов нужна стационарная духовная пушка как минимум седьмого класса. Я дам вам пять минут, чтобы оценить этот набор из двенадцати предметов. Еще до того, как она закончила говорить, Хакайта уже быстро подскочил вперед к экрану. Хэк Юйхау сразу же последовал за ним. Хотя они не сталкивались с духовными инструментами такого класса, было бы хорошо, если бы они могли хотя бы признать их при встрече. Это было особенно важно для Хэкайта, так как он раньше использовал стационарный духовный инструмент. Он лучше понимал ценность снаряда стационарной духовной пушки. Задумавшись над этим, эффект от стационарного духовного инструмента в бою должен быть очень велик, учитывая то, что даже турнир духовных дуэлей передовых академий Континента не позволяет своим участникам использовать его. Описание принцессы цзу не было приукрашенным. Если все эти снаряды приходились на уровне шестого класса, они, несомненно, могли бы угрожать жизни даже очень сильным мастерам и даже вызвать проблему у титулованного. «Они невероятно изысканные! Маленький младший брат, формации массивов находятся в хвосте пушечных снарядов. На поверхности формации массивов также имеются схемы ускорителей. Более того, эти схемы такие мощные!» Как только такой пушечный снаряд будет выпущен, его скорость определенно станет очень пугающей. Неудивительно, что для стрельбы ими необходима стационарная пушка шестого класса и выше, чтобы предотвратить взрыв пускового канала. Поразительно!» Хакайто посмотрел на все эти снаряды и в волнении подпрыгивал от радости. Ваньянь подошел к нему и тихо спросил. Кайта, ты знаешь ценность этих снарядов?» Хакай-то без колебаний кивнул и сказал, «Конечно, я исследовал их очень глубоко. Учитель Ван, мы должны их приобрести!» Последние несколько лет наш отдел духовных инструментов сосредоточивал все свои исследования на стационарных духовных инструментах. «Мощь стационарного духовного инструмента – это огромная проблема, которая поставила нас в тупик». Прямо сейчас наша Академия может производить только снаряды стационарных духовных пушек, которые не превышают пятый класс. Этот предмет дорогой и расходуемый, но также он является тем, что мы не способны сейчас производить. Эти снаряды будут очень полезны в нашем исследовании снарядов высшего класса». «Хорошо, я понял тебя», — Ванянь кивнул. я мягко напомнила им. «Уважаемые гости, все эти пушечные снаряды оснащены шифровальной формацией массивов зала выдающихся добродетелей. Если кто-либо из вас приобретет их для исследовательских целей, пожалуйста, будьте осторожны. Если шифровальная формация будет затронута, она может спровоцировать взрыв». «Разумеется, я знаю это», — сказал Хоккайто без колебаний. Кто бы ни создал такие высококлассные духовные инструменты, всегда применяется одна и та же логика на защиту. Однако мы можем получить некоторую информацию просто рассматривая подсказки на их поверхности. Хакайто хотел продолжить, но Ваньянька шлянул и остановил его. Хакайта также понял, что он слишком разволновался и быстро воздержался от дальнейших разговоров. Цена этих 12 снарядов была в самом деле удивительной. И она соответствовала той идее, что каждый последующий лот аукциона стоит дороже, чем предыдущий. Начальная цена этих 12 снарядов была действительно в 650 тысяч золотых духовных монет. Уважаемые гости, я не думаю, что этот набор пушечных снарядов из зала выдающихся добродетелей слишком дорог для всех вас. Их можно использовать не только в бою, но и как сувениры. «Залу выдающихся добродетелей тоже довольно непросто создавать подобный этому набор. Самое главное, что они очень редки. Аукционный дом Звездного Света может заверить вас, что в нашем аукционном доме впервые появляется набор снарядов стационарной духовной пушки шестого класса из зала выдающихся добродетелей». Торги начались, и Ян не торопился делать ставку и лишь спокойно смотрел на экран. Это был не первый или второй раз, когда он принимал участие в аукционе. Даже для самых специфических аукционов не все аукционные лоты могут быть успешно проданы с аукциона. Случаются ситуации, когда лот отправляется на повторный аукцион. Возможно, ценность этих 12 снарядов может быть выше, чем у духовного клинка тиранического тигра. Однако это было скорее связано с их редкостью. Было очень мало людей, которые хотели и могли использовать эти снаряды. Кроме того, цена всего комплекта за 12 снарядов была слишком большой. Они не были похожи на духовные инструменты ближнего боя или духовные инструменты дальнего боя. Как только эти снаряды были использованы, их нельзя было использовать повторно. И действительно, устойчивость Ваньяня была вознаграждена. Цифра в 650 тысяч золотых духовных монет не увеличивалась. Никто не был готов сделать ставку. Через минуту принцесса Дзудзу -Дзу с сожалением сказал «Похоже, у этих двенадцати снарядов сегодня не появится нового владельца. Я буду отсчитывать последние двадцать секунд. Если никто не сделает ставку, этот лот аукциона будет отправлен на повторный аукцион». ванянь повернул голову в сторону ценья и в полголоса спросил. «Сколько секунд требуется, чтобы сделать ставку?» «Ставки обрабатываются мгновенно», — ответила ценья. Ваньянь слегка кивнул, и его глаза вспыхнули мудрым и дальновидным сиянием. «Пять, четыре, три, два, один». Когда обратный отсчет достиг двух секунд, Ваньянь закричал. «Я ставлю шестьсот пять тысяч золотых духовных монет!» Наименьшим повышением было пять тысяч золотых духовных монет. Он не просто предложил начальную цену, а добавил к ней пять тысяч золотых духовных монет. Цена была введена сразу, в самую последнюю секунду иллюзорная цифра в шестьсот тысяч мгновенно подскочила до шестьсот тысяч, после чего она застыла. ценья была ошеломлена, когда она прикрыла свой маленький ротик. После этого она восторженно сказала «Учитель Ван, вы великолепны». Йоихао тоже понял, что произошло. В самый последний момент не только Ваньянь сделал ставку, однако другой человек предложил начальную цену. При таких обстоятельствах повышение, которое Ваньянь добавил к своему предложению, имело решающее значение. Ваньянь улыбнулся, прежде чем сказать. «Я просто принял меры предосторожности. Мне повезло, что я получил этот набор снарядов стационарной духовной пушки, лишь предложив цену чуть повыше» я слегка засмеялась, поздравляя его. Она тоже была в восторге. Академия Шрек, за обслуживание которой отвечала она, сумела добиться успеха в торгах за два аукционных лота подряд. Мало того, что она получила, получит комиссию, но это также очень поможет ее ранжированию в аукционном доме. Тем не менее, Академия Шрек не делала ставок ни на один из следующих пяти аукционных лотов которые включали кость левой руки, кость правой руки, кость правой ноги, кусок редкого металла и духовный инструмент дальнего действия восьмого класса. Тем, о чем стоило упомянуть, был дальнобойный духовный инструмент восьмого класса. Как духовный инструмент восьмого класса для его использования требовался титулованный мастер. Он назывался расщепляющей небеса пушкой, которая тоже пришла из империи Солнца и Луны. Однако она не была продуктом зала выдающихся добродетелей. Она была создана духовным инженером девятого класса. На этом главы с 98 по 99 подошли к своему концу. Не забывай подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии. Все это очень важно и приятно. Поэтому до встречи в следующей главе.